Один только Сильвестр полон был заботами собора. В диспуте он тоже видел царскую блажь, но так как пренебречь государевым повелением никто не мог, он решил ввести ее в привычное русло. Для собора дел вопросов и разбирательств оказалось слишком много, даже больше, чем нужно. За Матвеем Башкиным еретиком сомнительным вставал Феодосий Косой, ересиарх уже несомненный. В подозрении оказались бывший Троицкий игумен Артемий, путаный диакон Иван Висковатый, вздумавший поправлять иконописцев архимандрит Суздальского Спаса Евфимиева монастыря Феодорит и Шушера поменьше. Собором надлежало воспользоваться чтобы дать острастку вольнодумцам и богопротивникам, причем за поступки не только совершенные, но и замышленные, не имевшие быть, а имеющие быть. Сильвестра никак не хотел вступать в ссор с царем и надеялся избежать ее тем, что предоставил Матвея Башкина в полное распоряжение Ивана Васильевича. Пусть устраивает с ним преусловесную «А мы потом займемся своими делами», — подумал протопоп. «Нет, Сильвестру никак не желалось быть ввергнуту в ольвиной ров. Одначе человек предполагает, а Бог располагает». И царь Иван Васильевич ожидал своих советников в крестовой палате. Первым попал под удар Андрей Михайлович Курбский, Князь торопел услышав вопрос о вчерашнем пиршестве. Совладев с неожиданностью, он попробовал возмутиться. — С каких пор, государь, стал ты держать шишей в моем дому? — Шишей, — подивился своя очередная царь, — нужны ли шиши, когда твоя дворня в кабаке на болчуге вовсю трезвонит о том, что их господин всю ноченьку распевал романею, с бездельным князем Щетининым. Да не токмо распевал, а играл в черчелевую игру с Симтрутним. Играл и проиграл. Что не правду говорю? Истинную правду подтвердил заскучавший Андрей Михайлович. Потери Ярославского имения твоего не любезно ни Господу Богу, ни мне, царю и великому князю Московскому и всея Руси. Недовольным голосом продолжал государь, для весомости произнеся свой титул. «Больно легко отцовскими и дедовскими землями разбрасываться стали. Велю отобрать беззаконное приобретение у Сеньки Щетинина и возвратить тебе». Князь Андрей Михайлович Курбский, наиблагороднейший из вельмож московских, приосанился, вздернул прямой нос, слегка раздул ноздри, и, заискрив серыми глазами, произнес сентенцию, которая вызовет в веках тысячи разорений и самоубийств. Оставить все, как было. Карточный долг, государь, долг чести. Иван Васильевич насмешливо фыркнул. стильвестр принял второй удар. — Как вести собор будем? — Что присоветуешь? — спросил царь. — Будем вести, как до Прешвили. Порядок известен по другим соборам. — Известен, да не совсем. Хочу пожаловать Матюшу Башкина, вступив с ним в диспут, сирить Прю, словесную, и с Божьей милостью одолеть его всем диспуте. При всех словах Иван Васильевич ослабил рот в царственной улыбке. При этом показались здоровенные желтые клыки, посреди коек темнели широко расставленные резцы. — Вместно ли тебе, великий государь? — спросил Сильвестр, — не без намерения подольститься, с подлым рабом своим о высших делах рассуждать. — Как невместно! — неожиданно обозлился царь Коли Мя, не невежу слуги мои верные, — Ежедень вразумляют, страшилами детскими приграживают По неволе с худородным матюшей заговоришь. Те страшила суть речения пророков, да притом ветхозаветные, не их пулить, — мрачно возразил протопоп Прости, неумываку глупого. Заюродствовал вдруг царь-государь. Сам не ведаю, что несу. Разве мне вдомек, что те словеса из Святого Писания полагал, что ты по побосенками пужаешь? В ту пору словеса из Писания наставили тебя к добру, великий государь, — с тихой строптивостью отвечал Сильвестр. — Как же, как же, наставнича самовластный, — зачастил Иван Васильевич, — толк мы твоим умом и живем, не моим умом, а духом Писания Богоданного. Оборонялся новый Даниил. Царь нагнулся и сделал вид, что хочет поцеловать подол протопоповой рясы. Сильвестр в испуге попятился. Ее родство и скоморушничанье входили неотъемлемой частью в поток русской жизни тех времен. В смещении скособоченных плоскостей обнажались такие пласты бытия, кое без того никогда бы не были явлены глазу. Много спустя, в скоках-перескоках Александровской слободы, в шутовском поклонении царю Симеону Бекбулатовичу, ставились вверх дном священные установления церкви и государства. Самодержец всея Руси неожиданно выпрямился и сказал построжавшим голосом. Собор начать через семь дней. Митрополит Макарий да молвит первое слово всем кому надобно быть соберутся после зауренней в грановитой палате хоть до нас не добрался не сговариваясь подумали одашев и челянин легко отделался решил Курбский. опять показал когти обиженно приуныл сильвестр Золото и серебро парчевых рис высшего духовенства, атлас, бархат и шелк государевой свиты не заслонили голубого льна одежды Матвея Башкина, не заслонили они и темного сукна строгого царского одеяния. Иван Васильевич восседал на троне, левая рука его лежала на Евангелии, вправо он держал жезл. Башкин стоял в нескольких шагах от государя, с ним был раскрытый апостол. Матюша сильно рабел, но храбрился. Открыл собор митрополит всей Руси Макарий. Самая сильная опора самодержца, был он человеком широкого ума, вобравшим в себя многие знания и сведения. Большого роста, с мощной грудью, ставшей вместилищем просторной песенной силы, Макарий мог бы быть украшением любого церковного хора. Его тягучий, как густой мед, голос был воистину прекрасен. Свою митрополитчью службу нес он уже двенадцать лет. Пышная русая борода его успела посидеть за те годы, а острый взгляд подернулся усталостью. Был он, впрочем, еще деятелен и подвижен разумом. Тому свидетельством стали большие чити именей, составление коих он кончил за год перед тем жизнь Жизнерадостный, деятельный, ученый, Макарий вызывал уважение в людях в противоположных убеждений. Царь Иван Васильевич писал Гудию Казанскому «О Боже, коль бы счастлива русская земля была, коль бы владыки-старцы были, якобы преосвященные Макарией». После бегства за рубеж озлобленный Курбский, не своих противников, с твердой похвалой отзывался о митрополите. Макарий прочел молитву и призвал на собор благословение святой единосущной Троицы. А затем он обратился к государю, дабы тот соизволил вершить соборные дела. Царь ответил крестным знамением, коим трижды осенил собравшихся. Митрополит поименно назвал святителей русских, приглашенных на собор. То были преосвященные архиепископы и епископы, Честные архимандриты, преподобные игумены, боголюбивые протопопы. То перечисление согласно соборному порядку шло размеренно и долго. Спокойно отверг Матвей Башкин все предъявленные ему обвинения, и его державному противнику, согласись он с ним, не о чем было бы спорить, исключая изодрания кабал и отпуска людей на волю. Атака неравенства Христа с Отцом и Святым Духом, почитания причастия простым хлебом и вином, низвержения Церкви и ее святых, сомнения в истинности евангельских преданий — все эти жестокие ереси сын Боярский отвергал начисто. Кривил ли душой Матвей Башкин? Судя по всему, нет, не кривил. Слишком для того был ясен душой и открыт нравом. Безбоязненно искал он встречи с Сильвестром, а затем и с царем. Да и сам Иван Васильевич, ознакомившись с доносом папа Колобка, просмотрев измеченный воском апостол и переговорив с Матюшей, не счел нужным взять его под стражу после службы в Благовещенском соборе. А неминуемо бы произошло, заподозрив в нем государь, еретические мысли. Башкин виделся ему в то время своеобычным собеседником, противостоятелем в умном споре, предколем он Иван Васильевич покажет свое неоспоримое превосходство. Лишь после, одолеваемый духовными отцами, убедившись в росте ересей на Руси, да нельзя подозрительный, Стал государь разуверяться в незадачливом сыне Боярском, но и тут не оставил мысль о диспуте. Были у меня глаголы суетные слова пустые, но ересь у них не находилась, — чистым голосом произнес Башкин. — А по что ты, раб лукавый, сей слова, по ветру пущал? — неожиданно вмешался Иван Васильевич. — разнословием Суеречьем болтовней тешился негодник. Оттого не ведаешь, что все мудрствования твои к лютеру восходят. Лютор же есть лютор, и не зря он такое имя носит. Люд, ибо лютый волк, лютый еретик, так-то. Подобное слово производства было целиком в духе того времени, когда даже Москву, выводили из библейского имени Масха. Ничего я не читал из Лютера Поганова. Стуча зубами, еле выговорил Матвей, почувствовав царский гнев. Только имя слышал. А, имя слышал. Возопил царь, подскочив на жестком троне, с размаху ударившись о дерево и тут же озляс на сию мелкую незадачу. Стало быть, так злокозненно, столь ядовито проклятое имя, что уже через него дух твой отравлен. Да и без лютора лютого ты в стольких глехах повинен, что и нечесть. Вздумал на волю людишек пускать, значит, законы наши рушишь, здание многомощное шатаешь и колышешь. Кабалы драть, а... Иван Васильевич встал с трона и, не сводя глаз с Башкина, прямо направился к нему. Взмахи жезла мерили шаги. Дальнейшие события, прежде чем рухнуть в бездну, шли со все большим убыстрением. — Не вижу греха в том, — заикаясь, — вымолвил Матвей. Но государь даже не расслышал его сбивающегося голоса, Он был переполнен нарастающим гневом. Сборище на дому устраивать вздумал, проповеди говорить, иван Златоуст доморощенный. Нет, не Иваном Златоустом, а Матюшкой Кривоустом назовут тебя ересиарх безбожный. Упорствовать станешь, я тебе поупорствую, так поупорствую, что глаза на лоб полезут. Вмиг забудешь свои ереси промерзостные. Так вот, каков у нас диспут получился, Почище, чем на бычьем броде. Иван Васильевич в распалившемся гневе Не заботился о связности обвинений. Им владела одна безудержная ярость, За ней он был к ней убо подвижен. Голос царя, Разгремевшиц неожиданно упал до шокота В шепоте том, однако, был слышен каждый звук. «Я тебя, злой еретик, Матюша Башкин, здесь в гиенну ввергну! Здесь твои муки узрю!» Великий государь стоял вплотную к придерзостному сыну боярскому, пронзающе глядя ему в глаза. Матвей Башкин прямо-таки ощутил, как пожирают его свирепые тарские очи. В огненном шуме до него доносились шипящие, свистящие звуки, безобразные и зловещие слова, будто змей Горыныч раскрыл перед ним многозубую пасть. — Злой здесь узорю! Шкинба, Шкинба! — так навыворотно прозвучало его прозвище. В ясновидческом озарении, которое, говорят, приходит иным людям перед неотвратимой гибелью, он вдруг увидел, что вся царская свита оказалась без голов, сам государь, держа в одной руке пёсью морду, а в другой помело выплюнул, а щелес неведомое слово «опричнина». Глад хлад, мор и разор прошли по бескрайней Руси. С злобой рассмеялась над ней самозванство, окутало темным облаком непроглядная смута. Все это сгущало, стемнело, свинцовело и требовало душевного выхода. Но выход был замкнут неотступными царскими очами. И тут злосчастный еретик узрел яркое белое пространство. В его сиянии люди вещали на неведомых языках, понятных одним ангелом. Говорить на них было блаженством неизъяснимым. Не рай ли это, — безгрешно подумал Матюша. Ему захотелось сподобиться той райской речи. — Был, был, был! — с неожиданной силой прорвало Матвея Башкина. — Был, был, был! — Кто был, где был? — гневно воззрился на него царь. «Бул-бул-бул! Бул-бул! Бул-бул!» -бу -бу, участил скороговорку Матюша и приблизил смеющееся лицо к царскому лику. Изумился он, великий государь, наклонился к державному уху Алексей Адашев. А тот бедный безумец, язык извеся, как говорится в соборной записи, продолжал свое восторженное бормотание, кое было понятно, разве под райскими кущами. Царь и великий князь московский и всея Руси отступил на шаг и пристально посмотрел на юроды. Нечто похожее на сочувствие шевельнулось в страшной душе Ивана. Он качнулся в поясном поклоне и отрывисто сказал «И спала тебе, брат во Христе», круто повернулся и вышел из покоев. В борении страстей, попрании малых сих, торжестве сильных, юродстве и скоморошничании, неслыханном возвышении одного человека над многими, и вместе с тем в брожении неуемной мысли, свечении сердца и разума, ранних всходах образованности, далеких отзвуках свободы и пьянящих веяниях вольности, странным и небывалым образом.